Глава 14. 1. Не зная еще о том, что произошло буквально несколько минут назад, Ричард решил принять перед сном ванну. Последние несколько дней выдались очень тяжелыми, и он чувствовал, что впереди еще много неприятностей. Он любил погружаться в воду и обдумывать ту или иную ситуацию. Иногда приходили ответы на самые затруднительные вопросы, которые оставались нерешенными на протяжении долгого времени. Сейчас все его мысли были сосредоточены на Елене. История с ее исчезновением была очень странной. Хоть Патрик и говорит, что ее убила его жена, но в эту версию он, Ричард, отказывался верить. По той простой причине, что тело не было найдено на месте предполагаемого убийства. По поручению Артура, его люди обыскали всю территорию и за ее пределами. Поиски продолжаются до сих пор. Елены не было нигде, словно она сквозь землю провалилась. Ричард допускал такую мысль, что ее могли похитить. Недоброжелателей у них было много. Но даже если Елена была ранена своей сестрой, в убийство он отказывался верить, то кому она была нужна в таком состоянии? Может быть, ее похитили и теперь путем шантажа, ставя в приоритет ее жизнь, будут манипулировать им? «Чушь», — ответил сам себе Ричард, откинув подальше эту мысль. За своими раздумьями он и не заметил, как его покой нарушила Роза. Она зашла очень тихо, он и не услышал ее шаги. «Привет, дорогой. Добрый вечер, Роза». Устала и без эмоций ответил Ричард, не обращая на нее никакого внимания. Женщина остановилась возле него. «Я заметила, ты очень напряженный в последнее время, и хочу, чтобы ты расслабился немного». Прошептала тихо она и принялась целовать его шею. Между ними уже достаточно давно не было близости. «Роза!» «Что?» Она медленно опускала свои руки с его плеч вниз по телу. «Неужели ты не хочешь провести время со своей супругой?» «Не в этом дело». «Я вообще не понимаю, к чему эти пустые разговоры?» Возмутилась Роза. «Ты можешь представить на моем месте свою любимую Елену. Я не против» настаивала женщина, произнеся эти слова с иронией в голосе, чем окончательно вывела Ричарда из себя. «Прекрати!» Ричард повысил голос и резко убрал ее руки. Разумеется, Розе был неприятен этот жест с его стороны. Она с явным недовольством на лице покинула ванную комнату. После ее ухода Ричарда не покидало какое-то странное предчувствие. Он снова подумал о Елене, о том, что с ней случилось и куда она пропала. Мысли об этой женщине брали верх над его разумом и чувствами. На протяжении вечера Ричард бродил по замку, не находя себе места. Он зашел также в покои Елены. Ее кот, видимо, тоже очень сильно скучал по хозяйке и, устроившись на ее спальном месте, громко и протяжно мяукал. Она очень любила своего домашнего питомца. «Скучаешь по ней?» Ричард присел на край кровати и погладил кота по шерсти. Всмотревшись в его мордочку, он увидел, как Макс прищуривается, и вскоре в его маленьких желтых глазах появились слезы. Ричард ходил по комнате, словно искал что-то, и не находил. Здесь каждая вещь напоминала ему о Елене. Его пугало ощущение того, что он больше никогда ее не увидит. А в стенах этого замка останутся лишь воспоминания о ней и ее энергетика. Спустя полчаса он решил уйти. Оказавшись в коридоре, увидел приближающегося навстречу советника. «Я как раз вас ищу. Есть новости?» «Да». Буквально час назад из темницы сбежал Патрик. «Как это произошло?» — крикнул Ричард. — Будет лучше, если об этом расскажет стражник, который охранял его. Сейчас он пришел в сознание и готов говорить. — Артур, найди мне Патрика, слышишь? Из-под земли достань, но приведи его. — Он далеко не уйдет, я обещаю. Мы найдем его. — Тебе не кажется странным, что слишком много исчезновений произошло всего лишь за день? — Понимаю ваше недовольство, но мы найдем всех. «Я тебе верю, Артур. Не подведи меня. Ты вселил в меня надежду». После разговора с ним Ричард отправился в темницу. Стражник, после того, как потерял сознание от ударов о железной прутья решетки, пришел в себя. У него сильно болело место ушиба. Помимо этого было легкое головокружение. «Ну как ты?» — поинтересовался Ричард, смотря на него. «Жить буду», – пробормотал мужчина. «Полагаю, вы знаете, что случилось?» «Да, но хочу услышать тебя. Рассказывай все. Как ты допустил побег преступника? Каким образом ему удалось сбежать?» «Я расскажу, господин. Но боюсь, вам не понравится мой рассказ». Ричард нахмурился. «Я слушаю. Накануне побега ко мне пришла ваша жена, Роза. Что ей было нужно? Она сказала, что хочет лично поговорить с Патриком. Я сразу ей ответил, что это невозможно, вы велели никого к нему не пускать. Дальше. Мужчина сделал паузу, дала знать о себе боль в области висков, где прямо сейчас назревала гематома. Госпожа настояла и приказала впустить ее на правах вашей жены. Она зашла к нему и пробыла минут пять. Может, чуть больше. Когда она вышла, то сказала о том, что он себя странно вел. Бился головой, бил кулаками в стену. Разумеется, я сразу же спустился. Я обнаружил его на полу без сознания. Когда подошел поближе, чтобы проверить пульс, то в этот момент он открыл глаза, схватил меня и резко ударила дверь. Это все, что я помню. Я потерял сознание, очнулся, а его нет». После услышанного у Ричарда не оставалось никаких сомнений. Роза помогла сбежать Патрику специально и придумала, пусть и не гениальный, но вполне хороший план. Но суть остается прежней. Она помогла сбежать преступнику и стала соучастницей побега. «Ты полностью отдаешь себе отчет в том, что говоришь?» «Да, господин, я готов поручиться за каждое сказанное слово». «О том, что произошло в темнице, никто не должен узнать. Ты меня понял?» В голосе Ричарда прослеживались нотки волнения. «Конечно». Он не стал больше ничего говорить стражнику, а встал и молча ушел. Возвращаясь в замок, он старался тщательно обдумать все. Он никак не ожидал такого поступка от Розы, Этому не было никаких оправданий, и она должна была понести наказание. Также он понял то, что теперь Роза больше не заслуживает его доверия, и с ней нужно быть очень осторожным. Человек, предавший однажды, сделает это снова. В этом Ричард был уверен и был готов ко всему.